Глава тридцать четвертая. Утром я просыпаюсь от назойливого телефонного звонка. Шарю рукой по тумбочке в попытках найти телефон. Смотрю на экран. Семь утра. Номер незнакомый. Алло. Голос звучит сипло после сна. Вас беспокоит из десятой городской больницы. Надежда Филиппова является вашей родственницей? Да. Напрягаясь вся, пытаясь понять, что происходит. Это моя мать, что произошло? Она поступила к нам вчера ночью. Ее сбила машина. Я замираю. Сердце пропускает удар. Не могу поверить своим ушам. Это какая-то шутка. Ее состояние... Что? Едва выговариваю, чувствуя, как руки начинают дрожать. Ее состояние тяжелое. Мы ее прооперировали, но прогноз пока неопределенный. Вам лучше приехать как можно скорее, продолжает доктор. Его голос звучит серьезно и тревожно. Да, конечно, «Я приеду», – отвечаю, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Быстро встаю с кровати, умываюсь и одеваюсь. Мои руки дрожат и мысли путаются. Сердце колотится так сильно, что кажется, будто оно сейчас вырвется из груди. Я, конечно, зла на нее, обижена. Мы почти не общались последние годы, но это не значит, что я желаю ей смерти. Одно дело, когда знаешь, что с ней все нормально, она в своей жизни живет – а другое, когда осознаешь, что ее вдруг может не стать. Выхожу на улицу, и меня встречает холодный ветер и заметающий снег. Вспоминаю, что вчера началась метель, и все вокруг покрылось снежным покрывалом. Подхожу к своей машине, но понимаю, что в таком состоянии, в такую погоду ехать самой опасно. Решаю вызвать такси. Ожидание длится вечность. Каждая минута кажется часом, и я не могу найти себе места – Улица пустая, все дороги заезжены и приходится ждать дольше обычного из-за погодных условий и загруженности в службах такси. Наконец такси подъезжает. Я быстро сажусь в машину и называю адрес больницы. К счастью, дороги уже успели расчистить и мы едем достаточно быстро, но для меня каждая секунда тянется бесконечно. Пытаюсь унять тревогу, но мысли о маме не дают покоя. Надеюсь, с ней все будет хорошо. У нее же ребенок несовершеннолетний есть. Кто его растить будет? На папашу его надежды никакой нет. Насколько мне известно, он вообще несколько месяцев назад как пропал, так и не объявлялся. Может, вообще напился и где-то наспит под забором замерз? Доехав до больницы, я сразу же выскакиваю из машины. Бегу к приемному отделению, где меня встречает медсестра в администраторской. Я к Надежде Филипповой. В какой она палате? Вы не знаете, что произошло? Сейчас, минутку. Она щелкает мышкой несколько раз хмурится. «Она в отделении интенсивной терапии. Я сейчас вызову ее врача». «Хорошо, спасибо». Киваю, чувствуя, как к горлу подходит комок. Он не дает нормально сделать вдох и не дает проглотить горечь, собравшуюся во рту. Проходит целая вечность, прежде чем ко мне подходит доктор. «Здравствуйте, я Леонид Петрович». Он окидывает взглядом мой живот, выдавливает из себя улыбку, понимает, что нервничать мне нельзя. Поэтому у меня складывается ощущение, что думает, как бы подать мне информацию о состоянии матери. Я Вероника. Надежда Филиппова моя мать. Спасибо, что приехали так быстро, говорит он, провожая меня к отделению интенсивной терапии. Как она? Спрашиваю, стараясь держать эмоции под контролем. Не знаю, почему так волнуюсь за нее. Ей ведь было плевать на нас с отцом. А я примчалась сюда, как только услышала о случившемся. Ее состояние стабильное, но тяжелое. Мы делаем все возможное, но ей понадобится время на восстановление, отвечает доктор. Его голос полон профессиональной сдержанности. Я киваю, чувствую, как слезы начинают копиться в уголках глаз. Можно ее увидеть? Спрашиваю, зная, что мне нужно быть рядом с ней, несмотря на всю боль и страх. Да, конечно, но не надолго предупреждает доктор. Я вхожу в палату и вижу маму, лежащую на больничной койке, окружённую медицинским оборудованием. Её лицо бледное, и она кажется такой хрупкой. Подхожу ближе, сажусь рядом и бережно беру её за руку. Как это произошло, вы не знаете? Здесь была полиция. Всё, что нам известно, её сбили на пешеходном переходе, а водитель скрылся с места. Следователь, который занимается этим делом, оставил свой номер телефона на случай если нам удастся связаться с родственниками раньше, чем им. Он берет с тумбочки лист бумаги и протягивает мне. Нам пришлось разблокировать ее телефон с помощью отпечатка ее пальца, чтобы найти ваш номер. К счастью, при вашей матери была сумочка с документами, поэтому ее быстро удалось идентифицировать». «Ясно». Чувствую, как внутри все сжимается. Лицо мамы выглядит неестественно бледным. Гипс на руке, гипс на ноге, голова перебинтована. Проследив за моим взглядом, доктор сообщает. У нее множественные переломы и черепно-мозговая травма. Но главное не это. У нее раздроблен позвоночник. Мы нашли хорошего нейрохирурга. Он сможет приехать завтра и прооперировать вашу мать. Но это будет стоить немало. И реабилитация будет очень долгой. Я не хочу вас пугать, но есть вероятность, что она больше никогда не сможет ходить. Я прикрываю веки. Чёрт. «Этого просто не может быть! Что с ней будет? Что будет с Марком? Ох, Боже, Марк! Он же, наверное, со вчерашнего дня дома один. Все это сваливается на меня и несется снежным комом. Я вообще не понимаю, что делать. У меня вообще-то полно своих проблем. Я не должна всем этим заниматься, но не могу. Не могу видеть ее вот такой беспомощной, под аппаратом искусственного дыхания, в гипсе, с садинами по всему телу. Я, поворачиваюсь к доктору, делайте все, что угодно. Деньги не проблема. Произношу, понимая, что я не могу ее оставить. Как бы там ни было, она моя мать. Она родила меня и половину моей жизни заботилась обо мне и любила. Это мой дочерний долг. После этого я уже ничего не буду ей должна. Я выхожу на улицу, и холодный воздух проникает в мои легкие. Щеки щиплет на морозе. Я вспоминаю, что не застегнула куртку. Болеть мне сейчас нельзя. Я пытаюсь понять, что делать дальше. Нужно забрать Марка, наверное. Я вызываю такси, пока жду, пытаюсь привести мысли в порядок. Черт, почему не может быть все спокойно в моей жизни? И кто тот кретин, который сбил мою мать, да еще и скрылся с места ДТП? Как вообще можно быть таким человеком? А если бы ее не нашли и не вызвали скорую? Она бы просто там истекла кровью и умерла. Когда сажусь в такси, понимаю, что понятия не имею, куда ехать. Я ни разу не была у мамы дома. Знаю только, в каком районе они живут. Подождите минутку, пожалуйста, я адрес спрошу. Выдавливаю улыбку водителю, а сама чувствую, как по щеке скатывается одинокая слеза. Набираю номер телефона папы. Он точно должен знать адрес матери. Правда, говорить ему о том, что произошло, не собираюсь. Не хочу, чтобы он волновался. Все же он до сих пор ее безумно любит. «Да, дочь. Пап, ты можешь мне в сообщении прислать адрес мамы?» стараясь контролировать свой голос, чтобы в нем не проскользнула ни одна лишняя эмоция. «Конечно. А зачем тебе?» В его голосе сквозит подозрение. «Ну, я запинаюсь, быстро придумывая причину, потому что ни разу не проявляла интереса к жизни матери за эти годы, и папа об этом знает. Я купила кое-что для Марка из зимних вещей, хотела посылку отправить. «Я мог бы передать», – оживает он, радуясь лишнему поводу, чтобы увидеться с ней. «Нет, мне нужно форму заказа ввести адрес». «А, ну хорошо, сейчас пришлю». «Я называю адрес, и пока едем, пытаюсь понять, как быть. Мне нравилось, когда мать жила своей жизнью, и я не знала об их проблемах. Но сейчас это не работает. Я не черствый сухарь, не бесчувственный человек, который может сказать докторам, «Делайте, что хотите, она мне никто». И Марка оставить не Старенькая пятиэтажка находится не в самом лучшем районе города. Особенно сильно контрастирует с тем, где живет Руслан. Ох, снова он в голове. Обещала же себе не вспоминать о нем. Я поднимаюсь на третий этаж, сверяю номер на двери с номером квартиры, что прислал мне отец. Кажется, все верно. Сейчас 10 утра. Он должен быть дома. Или в школу пошел. Нажимаю на звонок, и до ушей доносится противный звук. Секунда, две, десять. Никто не открывает. Жму еще два раза. Понимаю, что номера телефона Марка у меня нет. Как узнать, где он вообще? «Марк, ты дома?» «Это Вероника!» Кричу, решая дать ему знать, кто за дверью, на случай, если он специально не открывает незнакомцам. Ведь с его ростом до глазка он точно не дотянется. «Вероника?» Слышится испуганное, неуверенное по ту сторону двери. «Да, это я! Открывай давай!» Три поворота ключа, и из-за двери выглядывает растерянное лицо Марка. «А где мама?» – спрашивает. «Почему ты здесь? Ты к нам никогда не приходила!» «Мама!» – слова застревают в горле. «Я не хочу его шокировать. Он к матери привязан намного больше, чем я. Мама для него сейчас весь мир. Он новость о том, что ее сбила машина». Переживет намного тяжелее, чем я сейчас. Она не пришла вчера домой и не отвечает на звонки. С ней что-то случилось. Я понимаю, что он сейчас заплачет, поэтому спешу его успокоить единственным доступным мне способом – ложью. Она заболела, поэтому останется в больнице на какое-то время. Это заразно. Нам нельзя видеться. Она попросила меня позаботиться о тебе. Поживешь пока у меня. Я прохожу в квартиру, оглядываясь по сторонам. Тесный коридор, старая мебель и обои. Но везде убрано и все аккуратно сложено. Мама всегда натирала все до блеска и ненавидела беспорядок. Здесь пахнет ее духами, и от этого запаха меня вдруг захлестывает волна воспоминаний из детства. Внутри квартиры царит уютная атмосфера, несмотря на убогость обстановки. В прихожей стоит старый шкаф, который скрипит при каждом открывании дверцы. На полу лежит ковер с затертым узором а на стенах висят выцветшие семейные фотографии. Я прохожу мимо маленькой кухни, где на столе стоит чашка с недопитым чаем и тарелка с остатками то ли завтрака, то ли ужина. «Ты что-то ел?» – спрашиваю у Марка. «Вчера! Мама оставила!» «Хорошо. Собирай учебники и тетради на неделю». Я захожу в комнату Марка. Здесь все выглядит иначе. Яркие обои с изображением супергероев, полки, уставленные книгами и игрушками – На письменном столе раскиданы учебники и тетради. Открываю шкаф и начинаю собирать вещи для Марка. У него совсем мало одежды, но вся она аккуратно развешана и сложена на полках. Я пытаюсь найти в квартире чемодан или сумку, но ничего такого нет. Приходится взять из кухни два черных пакета для мусора, чтобы упаковать вещи. Я беру несколько комплектов одежды, но мысль о том, что я не знаю, как долго он будет у меня, не дает покоя. «Нужно взять все необходимое – обувь, зимние вещи, школьные принадлежности. Замечаю, как Марк берет с полки игрушку, плюшевого мишку с потертым носом, и кладет его в свой портфель. Мои руки дрожат, когда я собираю вещи. Голова забита мыслями о маме, о том, что она сейчас без сознания лежит в больнице, и о том, что будет дальше. Слезы подступают к глазам, но я сдерживаю их, понимая, что не стоит пугать Марка». Оглядываю комнату, проверяя, ничего ли я не забыла. Захожу в кухню и наливаю себе воды из бутылки. Малышка в животе, словно почувствовав мое волнение, начинает пинаться, вызывая щекотку. Это немного успокаивает меня. На холодильнике висит магнитная доска с номером школы Марка и расписанием его уроков. Я фотографирую ее на телефон, чтобы потом связаться с его учителями. Собрав все необходимые вещи, я закрываю шкаф и выхожу в коридор. Марк Уже одетый, с неподъемным для его лет рюкзаком стоит перед входной дверью и ждет. «С мамой точно все в порядке?» – спрашивает, смотря на меня своими огромными глазами. «Да, не волнуйся. Где ключи?» «На полке», – указывает в сторону. Запираю дверь, и вместе с вещами мы спускаемся по лестнице. Только тут до меня доходит, что я на такси приехала, а не на своей машине. Черт! Надо было сначала вызвать такси, а потом уже на улицу выходить. Холодно ведь. Капюшон натяни, командую, искосо поглядывая на пацана. Не хватало еще, чтобы он простудился. Мне сейчас заражаться ни от кого нельзя. Здоровье моего ребенка на первом месте. Через минут пятнадцать мы садимся в такси. Едем в молчании. Но когда выходим у моего дома и поднимаемся на лифте, Марк вдруг спрашивает. «А почему ты с Русланом не живешь?» «У него такой большой классный дом!» Он говорит, это не для того, чтобы задеть меня или лишний раз напомнить о Вольцеве. Но упоминание Руслана все равно задевает. Раскрывает рану в груди. Заставляет сердце болезненно сжаться. «Я там временно жила. Не задавай лишних вопросов. Выхожу из лифта и открываю дверь своей квартиры. Проходи. Я завтра отвезу тебя утром в школу и заберу из нее. Так что никуда не уходи после уроков». «А маме можно позвонить?» – спрашивает, разуваясь. Я вечером у врача спрошу. Вру, никак не решаясь сказать, что на самом деле случилось с мамой. Я вообще не умею успокаивать детей. Да и такие новости сообщать не хочу. У меня все еще руки дрожат от всего этого. «Ого! У тебя что, ремонт?» – слышу голос Марка, который пошел исследовать квартиру. «Да, поэтому поаккуратнее там». В детскую лучше не заходить, там еще не высохла краска. Хорошо. Телевизор можно посмотреть?» Киваю. Пусть хоть весь день его смотрит. Главное, чтобы про маму не спрашивал.